Просто на время уедем отсюда, и все. Когда все уладится, мы вернемся. Главное знать, что опасность миновала, и нам больше ничего не угрожает. Как скажешь. Тяжело вздохнул Саня и посмотрел на часы. Давай сделаем так. Через полчаса за мной должен заехать один из моих сотрудников.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 Глава 15. Проснулась я от того, что кто-то непрерывно звонил по телефону. Сняв трубку, я с облегчением вздохнула. Это был Толик. По его голосу я уже поняла, что он уже успел привыкнуть к тому, что мы являемся родственниками. Ты что, спишь, что ли? Сплю.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 «Вы, кажется, собирались приехать к матери?» «Ну, я и хотел уточнить, в котором часу вас ждать. Я уже морально ее подготовил. Я, конечно, не сообщил, что вы с Сашкой в втихаря расписались, а то бы мамашу инфаркт хватил. Я сказал, что у него есть девушка, на которой он хочет жениться. Мамаша даже обрадовалась».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 Я скажу матери, что вы приедете в следующий раз».